Глава 42. Бессонная ночь давала о себе знать. И дело было не только в том, что Арсен мало спал, слишком много всего обрушилось, причем все и сразу. Но главное — дочь. Он до сих пор не мог осознать, что интуиция, которая кричала и била во все колокола, не подвела. Эва — его дочь. «Хорошо, что Алексей догадался по дороге заскочить в квартиру Эвы и найти альбом с ее детскими фотографиями. Арсен сам не знал, как у него не остановилось сердце, когда он увидел маленькую девочку в детской ванночке с резиновым утенком в руках и круглым, похожим на капельку, пятном на груди. На следующем снимке девочка уже была постарше. Она в купальнике стояла возле пальмы с обезьянкой, и пятно на груди проступало четче». А еще там везде была Кира. лёша привез записи из роддома, всю информацию о младенце, которого почти 22 года назад родила Кира Казаринова, ровно через 8 месяцев после их встречи. им Ямпольский думал, как сообщить Эве о вероятности их родства, чтобы сделать тест ДНК, пока не увидел эти фотографии. И не вспомнил татуировку в виде сердца у Евангелина, как раз там, где у девочки с фото была его метка. Метка Шархана. Они сегодня сделали тест, но Арсен и без него знал, каким будет результат. Потому и позвонил затем генералу Ермаку, преемнику Грачёва. Больше он не имеет права рисковать, у него семья настоящая, кровная. Ничего нового Ермак не сказал, Арс и сам все знал. Маркелов на днях ожидал крупную партию наркоты. Под это были выведены внушительные средства, и Арсен пообещал Ермаку сдать Рената вместе с товаром. В охрану Маркелова уже давно был внедрён свой человек, и технически всё было детально продумано. Оставался один нюанс. Арсен был завязан финансами так же, как и Ренат, и в случае чего покровители Маркелова легко могли посадить его вместе с компаньоном но ну, разве что за помощь следствию скостил бы немного. Импольский не собирался садиться в тюрьму и придерживаться первоначального плана тоже не собирался. Если все пройдет как надо, Маркелова не станет, и вся схема рассыплется, как карточный домик. А то, что там замешана депутатская дочка, только отведет подозрение от Арсена. — Так что Импольский? — накликнул его сидящий напротив Демидов. Одновременно прозвучал сигнал вызова. «Здравствуй, Арсен». Знакомый голос, как обычно, звучал тягуче, отчего у Ямпольского каждый раз складывалось впечатление, будто Ренат под наркотой. «А у меня для тебя сюрприз. Угадай, кто сейчас со мной в машине?» Телефон в руке завибрировал, Арсен глянул на звонящего, Алексей. Предчувствие неприятной кольнули грудь. «Ренат, у меня другая линия. Давай потом. Как скажешь, Арсен. А Евангелинка пусть пока у меня». Небось, я не обижу. Ты как освободишься, приезжай. Нам давно пора поговорить. Арсен почувствовал, как у него руки закаменели, как он умудрился не выронить телефон. Отпусти ее, Ренат, только и сказал хрипло. Мне нужны гарантии, Арсен, прости. Ты приезжай, дорогой, приезжай. Маркелов отключился, Арсен с размаху засадил кулаком в стену. Демидов взглянул на него с интересом, как на дебила. Емпольский набрал лёшу «Арсен Палыч ее Маркелов увез». «Молодец, Алексей никогда не скатывается в истерику. Арсен вот на грани. Как она могла сесть к нему в машину?» импольский уже бежал по коридору. Демидов молча следовал за ним. Она не сама вышла с Аленой Демидовой. Та за ней в галерею приехала. Они вместе сели в машину Маркелова. «А охрана твоя где?» Мне Глеб доложился, что Маркелов у галереи. Я сразу отзвонился Ковалю. Сказал не выпускать Евангелину Сергеевну. Глеб сообщил, парни сели в машину и за ними поехали. Теперь вот не выходит на связь. «Думаешь, все?» «Походу, нас списали, Арсен Павлович. Посмотрим». «Крот на связи?» «Да, он уже предупрежден». «Скажи, я не один буду с Демидовым. Пусть он его потом проведет в дом к Эве. Только камера отрубит сначала». — Ты же со мной? К Ренату спросил он Макара, который молча вслушивался в разговор. Тот так же молча кивнул. — Сделаю. Алексей отключился, Арсен остановился, хватая Макарова за плечо. — Быстро звони своей скажи отбой. Пусть не включает прослушку. — Не хочешь объяснить, что это за херь происходит? — Я правильно понял, что твой гребаный партнер увез Эву? — начал Макар, но Арсен его перебил. — Это не прослушка, Макар. — Это взрывное устройство. — Ты... «Импольски!» Дальше следовали одни матерные выражения, что, впрочем, не мешало Демидову параллельно набирать жену по громкой связи и вслушиваться в гудки. «Что тебе нужно?» — услышал Арсен недовольный голос. «Отбой, Алена, слышишь?» — быстро заговорил Демидов. «Не включай устройство, это...» Арсен выхватил у него телефон. «Сиди тихо и не высовывайся, к тебе подойдет человек. Отдашь ему свою сумочку, и тогда, может быть, останешься жить. Ты поняла меня?» он говорил почти шепотом кто там из динамика нанесся голос рената муж довольно зло ответила алена и бросив напоследок поняла отсоединилась бо же она с любовником своим общается странно не это на рената ты сволочьем польский демидов в свире посмотрел на арсена тут потер переносицу был бы ты умнее не пришлось бы мне сейчас быть своочью «Твоя жена выманила Эву из галереи, теперь ее везут к Маркелову. Ренату Евангелину не нужна, ему нужен я. У него в охране мой человек, он поможет ее вывести, но при этом мне похер, кто кроме Эвы останется в живых. Если ты со мной, пойдем. Если нет, сиди здесь. Выбирай, Демидов, кто для тебя важнее». Он вперел тяжелый взгляд в Макара. «Мне тоже похер», — ответил тот заминка, если и была то секундная. «Ничего» научиться мгновенно принимать решение, придется научиться с таким родственником!» Эрсен влетел за руль внедорожника, Макар одновременно приземлился рядом. «Ну, хоть спортивная подготовка нормальная!» «А если просто позвонить в полицию?» Им польский вдавил педаль газа, и машина рванула с места. «Нельзя! Эту операцию курируют силовики. В двух словах, чтобы ты был в курсе. Там две конкурирующие группировки. Сначала нас с Ренатом крышевали одни, у них пунктик насчет наркоты». Потом Ренат захотел расширить бизнес и занырнул под других. Но бабло у нас общее, понимаешь? Я против, но я тоже замажусь, если товар пойдет через наши структуры. Мои генералы хотят, чтобы я Маркелова слил, а если солью, подставлю сам. и вы ему зачем? Думаю, нагнуть меня, чтобы я отошел в сторону. «Нормально бизнес вести нужно», — буркнул демитов «Тогда никого сливать не понадобится». — Согласен, — кивнул Арсен. — Вот я и хочу его нормально вести. Поэтому у меня один выход — убрать Рената, только сделать это должен не я. — Надо же, какой-то у нас чистенький, — язвительно проговорил Макар. — не чистенький. — Ну, у меня теперь есть семья. Очень серьезно ответил Емпольский и прям почувствовал, как Макара передернуло. — Ты уверен, что я там помещусь? Макар недоверчиво осмотрел багажник, но Арсен лишь нетерпеливо повел плечом. «Ты себе льстишь». Они остановились в какой-то подворотне, и им польский, прежде чем Макар полез в багажник, достал из-под сидения пистолет. «Обращаться умеешь?» «В тир с пацанами в молодости ходили», — ответил Мак, и, заметив скорбную мину Арсена, не утерпел и раздраженно развил руками. «Представь себе, да, не все рождаются уголовниками» импольский отвечать не стал, молча снял пистолет с предохранителя, передернул затвор и отдал оружие Макару. Тот вернул предохранитель на место, Арсен одобрительно кивнул. «Давай утрамбовывайся, Демидов». Мак был уверен, что ему придется сложиться вдвое, но багажник на деле оказался более вместительным, чем выглядел на первый взгляд. Или Емпольский прав, и Макар действительно переоценивает свою мышечную массу. Арсен завел двигатель и заговорил — «Я пойду в дом. Ты останешься в машине. Тебя выпустит мой человек, он же проведет тебя к Эви. А потом ты просто берешь ее и уводишь. Они не имеют права вас удерживать, эта статья. Мы с Ренатом не в состоянии войны, так что, думаю, чинить препятствия вам никто не должен». «Ты уверен в человеке, которого вы внедрили, к Маркелову?» «Нет». «И ты готов ему довериться?» «Я ему и не доверяю, Демидов». Арсен холодно оскалился. Во всяком случае, не больше, чем тебе. Потому и дал тебе пистолет. Без толку вход его не пускай, но если почувствуешь опасность, защищайся. Класс. Я должен махать пистолетом перед носом у каждого, кто покажется мне подозрительным? Нет. По глазам видно, опасен человек для тебя или нет. Тебе чутье подсказать должно». Макар пробурчал сначала про чувствительные места отдельных личностей, на которых те сидят, а потом про волков, с которыми рядом начинаешь выйти, и умолк. На территории Маркелова все произошло в точности так, как предсказывал им Польский. Арсен с кем-то поздоровался, захлопнул дверцу и ушел, а Макар остался лежать в машине. Время тянулось, как заговоренное — Нестерпимо затекли ноги, пока, наконец, не послышались шаги и не раздался спасительный щелчок. «Вылезайте быстро!» Над ним навис крепкий мужчина в форме охранника. Макар вылез из багажника и зашипел, становясь на обе ноги. Оказалось, машину загнали под навес с другой части дома, и крот Ямпольского повел его в дом с запасного входа. Ее постоянно охраняют двое. Они отошли пообедать, я как раз вызвался их подменить. Но это минут десять не больше, так что надо шевелиться». Шли быстро, поднялись лифтом на третий этаж, дальше двери, одна, вторая. Охранник распахнул одну из них. Эва сидела в углу большой комнаты на стуле, сложив руки, как школьница. При виде Маккара на ее лице промелькнул испуг, потом удивление, которое быстро сменилось облегчением. Мак протянул руки в ожидании, что Эва бросится к нему в объятия, но та лишь спросила, а где Арсен? «Арсен? Значит, я тебе в качестве спасателя не подхожу». «Он втровил тебя во всё это, Эва. Как ты думаешь, где он?» — спросил Макар, беря Эву за плечи, и это вышло у него несколько раздраженно. Да, с бурными радостными объятиями не срослось. Но Эва продолжала требовательно смотреть, и он нехотя пояснил. «Общается с хозяином дома, мы с тобой отсюда уходим». Охранник повел их обратно к черному ходу, и тут Макар почувствовал, как внутри... Появляется ощущение чего-то липкого, неприятного. Нет, не страх. Страха не было. Обещанное им польским чутье. И тут же убедился, что это оно самое, и, к сожалению, Макару оно помочь ничем не могло. Из боковой двери вышли трое мужчин в такой же форме, как их проводник, и загородили проход. «Куда торопишься, Андрей?» Без тени на спросил один из них и указал на Эву. «Девушку назад. Этих двоих с собой». «Потом разберемся». «Так это ж Демидов!» Негромко возразил командиру подчиненный. «Младший!» «Они не имеют права вас удерживать, это статья. А ведь и правда не имеют». Макар одним движением задвинул Эву себя за спину, достал телефон и нажал на дозвон. Второй рукой выхватил пистолет, Андрей встал к нему вплотную, и в руке тоже был пистолет. «А теперь послушали меня». На моем телефоне включена геолокация. Служба безопасности отслеживает все мои передвижения. Так что останавливает меня не самая лучшая идея. Макар Романович? Тем временем послышался издинокий голос Корнеева его главного юриста. Я вас слушаю. Дмитрий Александрович, напомните, что там в уголовном кодексе говорится о незаконном лишении свободы и похищении людей. Мне бы с отягчающими обстоятельствами. Вы кого-то хотите украсть, Макар Романович? Ухмыльнулся Корнеев и привычно отторобанил. «Статья, 146-я, часть третья, деяние, совершенное организованной группой или повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет». «Телефон сюда быстро», — шагнул к нему один из строиц тоже угрожая пистолетом. «Это нам подходит». «Оформляй», — удовлетворенно сказал Маккалр, переключился на камеру и направил ее на ошалевших охранников». «Меня незаконно удерживают на территории частного владения Рената Маркелова. Кстати, дим я правильно понимаю, что ответственность лежит на фигурантах дела, а не на владельце территории?» «Все правильно, Макар Романович...» «Постойте, это не шутка?» «Нет, связь может исчезнуть. У меня хотят телефон отобрать». «Эй, вы...» «Смертники?» В голосе Корнеева звучало искреннее доумение. «У отца макар Романовича школьный друг, главный мент области. Через пять минут после моего звонка там будут вертолеты. Оно вам надо...» извините верните телефон и не забудьте поцеловать Макара Ивановичу ноги!» «Это правда!» — подал голос третий охранник. «Я такое слышал!» «Откуда он тут взялся, этот Демидов?» — буркнул он, никому не обращаясь, командир, и нехотя отошел в сторону. «Иди уже! Хорошо быть мажором!» — подмигнул ему Макар и, придерживая Эву, двинулся на выход. «Валите лучше отсюда, мужики!» — посоветовал Андрей на прощание. «Скоро тут будет Месилова!» Они уже выходили из здания, как вдруг из окна первого этажа раздался выстрел. Мак и Андрей переглянулись. «Арсен!» Эва прижала ладони к щекам, а потом отбросила руки Макара и метнулась обратно, «К двери!»